Довольно неплохо. В конце 2000-х Сара Лунблад была молодой девушкой, будущее которой представлялось вполне ясно. Она унаследовала многомиллионное состояние Лунбладов: леса, земли, недвижимость. Но всё это доставалось тяжёлым трудом. Йорн всю жизнь был работником у отца, а теперь Сара работала на него. В гимназии училась на отделении общественных наук с экономическим уклоном. А после год работала в лесу с отцом, чтобы на практике понять, как ухаживать за деревьями, следить за посадками, производить вырубку и последующую обработку древесины. Вот что Йорн написал в рекомендательном письме для неё. Сара активно проявляла интерес к лесозаготовительной деятельности и принимала непосредственное участие в работе, поэтому решила получить профильное образование. Её рабочие навыки и опыт могут подтвердить различные лица. Представители лесного управления, закупщики леса, соседи, покупатели пиломатериалов. Сара поступила в Вернамо на программу, называемую в народе базовым годом леса, профессиональное прикладное образование. Переезд в другой лен, за 30 км от дома, стал для неё очередным шагом на пути к карьере лесозаготовителя. Студенты обучались конкретным навыкам, например, как управляться с бензопилой и кустаррезом, водить трактор по бездорожью. Практику подкрепляли теорией: как планировать хозяйственную деятельность, чтобы лес и земля приносили максимальную выгоду, как вести экономику предприятия и так далее. Осенью 2009 года она пошла учиться в лесную школу Гэммилкропа в Филипстаде на двухгодичную программу по специальности лесотехник, ещё дальше от дома. Зато это образование сразу даёт нужную профессиональную квалификацию, хотя можно остаться и на третий год. Народная газета Вермленда в репортаже о школе сообщила, что осенний семестр 2009 года ознаменовался новым стартом для столетней школы. В этом году после вступительного экзамена приняли 25 человек, тогда как в прошлом у учеников было всего 18. Среди студентов, о которых написали в газете, была и Сара. Она рассказала репортёру, что уже водила лесозаготовительный комбайн дома, на ферме в Кальмарском лене. Но поступила сюда, чтобы получить настоящую профессию. Комбайн подождёт. Уверенная молодая девушка с чётким планом на жизнь, которая хотела получить специальность лесничего, а потом вернуться работать домой. Газета Лесные новости от 2 сентября 2009 года опубликовала фотографию Сара Лундблад в профиль. В руках брошюра. Она внимательно смотрела на преподавателя, который показывал студентам различные растения: частуха обыкновенная, вербейник кистецветный и белокрыльник. Сара Лундблат хочет стать лесничим, гласила подпись. Она говорила, что образование превзошло её ожидания. Преподаватели проявляли заботу о студентах и обладали большой компетенцией. Наша маленькая группа превратилась в большую семью, сказала она. Это довольно важно, когда человек живёт в общежитии за много километров от дома. Скорее всего, это был сложный год в жизни девушки на пути во взрослую жизнь: новые места, новые люди, вдалеке от семьи. Пока Сара училась в Вернаме, она приезжала к отцу и сестре на выходные примерно раз в 2 недели и на большие праздники. Из Филипстэда ездить домой стало реже, ведь до Кальмара почти 65 км. Специальность лесничего очень пригодилась бы при общении с другими людьми в отрасли. Однако вмешалась жизнь. Сара не окончила даже первые 2 года и бросила школу осенью 2010. Учёба давалась всё хуже, оценки ползли вниз, и всё разондравилось, ведь дома в фёрлисе ждал парень, с которым приходилось поддерживать отношения на расстоянии. Сари был 21 год, когда она стала встречаться с Мартином Тёрнбладом, молодым человеком на 3 года младше. Но это не было заметно с первого взгляда, ведь телосложением она пошла в отца, небольшого роста, около 160 см, худая. Несмотря на это, девушка хорошо справлялась с тяжёлой работой и в лесу, и на производстве трубок. Она работала по 11-12 часов в день, если было нужно. Ульф Видессон, деловой партнёр Лонн Бладов, в 2009 году написал следующую рекомендацию. Сара Лонн Блад участвовала в различных работах, таких как посадка, чистка леса, планирование, машинная ручная вырубка, вывоз леса. Кроме того, выполняла различные административные задачи и способна сделать это самостоятельно, показывая хороший результат. Одевалась девушка просто практично в майку и джинсы. на одной из летних фотографий её запечатлели на поляне. Солнечный свет падает под углом, Сара, одетая в лёгкую блузку, сидит на земле и смотрит в камеру. Рядом корзина для пикника, термос с кофе и большая бутылка кока-колы. Некоторые считали, что она дурно одевается и не заботится о внешнем виде. Другие говорили о ней как о привлекательной, но сдержанной. На летних фотографиях волосы светлые, пепельного оттенка. Иногда Сара их осветляла. Спокойный черты лица, глаза серо-голубые. Как и отец она предпочитала держаться в тени. Складывалось впечатление, что девушка на самом деле никому не доверяла. У Сары доброе сердце, но она застенчивая, её трудно понять. Она осторожный человек, подпускает к себе немногие, поэтому сблизиться сложно, рассказала Ирина. Некоторые считали Сару неуклюжей, не знающей и не понимающей мира за пределами отцовского хозяйства. Она всегда следовала по пятам за Йораном, который её направлял и контролировал. Я никогда особо не контактировал с Сарой. Она всегда ходила следом за отцом, почти всегда молчала, говорил арендатор Матс Роберг. Сисилия Эриксон, сотрудница полиции, участвовавшая в расследовании пропажи Йорана, сообщила о своём впечатлении, будто девушка довольно одинока, а парня нашла на соседней ферме. Другие говорили, что она немногословна, не вступала в разговор без надобности, думала и подбирала слова, редко улыбалась, но не лишена чувства юмора. Словом, отец растил предпринимателя, наследницу состояния. Впечатления очень различаются, как это всегда бывает. Когда люди составляют мнение о человеке по нескольким отдельным встречам. Мало кто знал что-либо о её жизни. Дорис Ньюдаль, одна из квартиросъёмщиков Лундблодов в Стиктомте, за время проживания там подружилась с Сарой. Она выросла в очень закрытой обстановке. Не знаю, сколько у неё было парней, наверное, немного. Мне думается, что у девушки не было опыта до встречи с Мартином. Ему тогда было 18 лет. Он, старший из трёх детей Тёрнбладов, учился в сельскохозяйственной гимназии в Ингельсторпе, к западу от Кальмара, а после собирался работать у отца. Мартин, сын фермера, несмотря на юный возраст, был довольно самоуверенным. К 18 годам уже привык работать наравне со взрослыми. Труд на ферме это подъём в 4-5 утра на дойку, потом целый день уход за скотом, кормёжка, чистка хлева и прочие хозяйственные заботы. Родители в разводе. Его мать решила покинуть ферму по многим причинам. Последней каплей стал план мужа Оки Тёрнблада взять кредит 15 млн крон на инвестиции. Он хотел оформить кредит на меня, но я отказалась, потому что наелась этой жизнью и решила уехать, рассказала женщина. Мне хотелось убраться подальше от скота, уборки, готовки, детских капризов. Я устала быть всеобщей служанкой. Семья была по уши в долгах. Злые языки утверждали, что Тёрнблады страдали манией величия, жили на широкую ногу, кусали больше, чем могли проживать. Ходили слухи, что у них не хватало средств даже на корм коровам, а ферму заложили на десятки миллионов крон. Я лично ничего не имел против него, но в сделка хоки скромностью не отличался, говорил один из торговых партнёров Милоэль Шилтмейер. Сам предприниматель считал, что ведёт хозяйство лучшим образом и хотел его расширить, всячески улучшить и чтобы сыновья работали вместе с ним. Мартин, старший сын Тёрнбладов, был худым и долговязым. Каштановые волосы коротко острижены, вытянутое лицо, чётко очерченные тёмные брови. О себе он мог говорить долго, много и энергично, мастер трепаться, а за болтовнёй ничего не стояло. Такое мнение сложилось у большинства людей, кто имел с ним дело. В точности, как и его отца, Мартина, считали вспыльчивым и раздражительным. Он легко заводился по мелочам, не стоящим внимания. Зачастую его называли неразвитым хвостуном. Он вовсе не из застенчивых, хотел рвать кусок побольше, всё решать сам, говорил о нём Руне Янсен. Один из квартиросъёмщиков Лонн Бладов в Стиктомте, который в последнее время сталкивался с парнем довольно часто. Мартин появлялся в Стиктомте в качестве парня Сары. Один из работников с фермы Тёрн Бладов описывал молодого человека так: Он постоянно болтает, рот не закрывается, какие-то шутки при баутки, которые никто толком не слушает. Вечный трёп. Дорис Ньюдел из Стиктомты Мартина слегка недолюбливала. Он проявляет высокомерие и надменность в таких вещах, на которые я не могу закрыть глаза, не зная, почему такая реакция. Может, в глубине души он и стесняется. Хан Кристиан Симонсон из Мельбю, которая оказалась замешанной в делах семьи Тёрнбладов гораздо глубже, чем могла себе представить, говорила, что Мартин на самом деле милый паренёк. Правда, на его слова не всегда можно положиться. Он часто врёт о том, как у них всё замечательно, как они собрали больше всех урожая и собираются покупать очередные машины. В то же время он знает своё дело, ибо вырос в поле, пахать и копать умел. Мартин слишком быстро гонял по деревенским дорогам на машине, чем раздражал соседей. Просто из кожи вон лезет, мигает всем, чем только можно, чтобы заметили. Вот он едет, говорила Анн-Кристин Симонсен. Есть несколько версий, как наследница состояния из фермы Стелин Гордон и хвостун Тёрнблад, на 3 года младше неё, стали парой. Первый раз они встретились в школьном автобусе в середине 2000-х, когда семья Лонбладов вернулась в северную Фёрллесу. Но прошло несколько лет, прежде чем знакомство переросло в нечто большее. В 2009 году Мартин пригласил Сару в гости. Они смотрели фильмы и болтали. Я тогда училась в лесной школе, и мы в течение полутора лет виделись раз в полтора-2 месяца, рассказывала Сара. В то лето Тёрнблады занимались строительством нового хлева на ферме. Помимо всего прочего, собирались установить молочную карусель для автоматической дойки коров. Я ходила к ним, когда строился новый хлев. Тогда мы с Мартином были приятелями, а через пару месяцев вместе поехали в Данию. Инвестиции в новую постройку обошлись дорого и пошатнули и без того печальное экономическое положение. Молочная карусель не заработала, производительность и надои молока не увеличились. В итоге семья потеряла несколько миллионов. За это время дружба окрепла. Сара ездила домой на выходные из Вернаму из Филипста дореже. Парень остался в северной Фёрлисе со своими мечтами и ежедневной борьбой с дойными коровами. Подъём в 4 утра из-за работу. Можно представить Сару с телефоном в руке в комнате общежития в Вермландии без постоянного контроля отца. Она разговаривала с соседским мальчиком, который постепенно становился всё более интересным, и ребята сблизились. У них появилась кодовая фраза или сигнал, который позже всплыл в прослушиваемых полицией телефонных разговорах. Ты и я. Он говорил: "Ты и я". Она отвечала почти автоматически, и разговор продолжался как раньше. О ферме, коровах, молоке, лесе, соседях, продажах, как заклинание запретной любви. Вопрос о серьёзности чувств Мартина поднимался с самого начала отношений. Брат Ирины поведал, что в школе тот направо и налево хвастался наличием большого количества девиц. Но он захамотал дочку богатого землевладельца, которую используется одной целью разбогатеть. Такое поведение возмутило одноклассников. Один даже связался с Йораном, чтобы предостеречь черезвычайно плодородная почва для ненависти мужчины к возможному зятю. Финансовое положение Тёрнбладов, как уже упоминалось, было довольно плачевным. Мартин в принципе не получал зарплаты, лишь немного карманных денег. Это кого угодно заставит задуматься, почему другие живут лучше. Вот объяснение бахвальству. Парень хотел иметь больше денег, быть успешным, куда-то продвигаться в жизни. И вот он, нищеброд, встречается с соседской девочкой, наследницей миллионов, и будущее просветляется. Только лови удачу. Но ведь в девушку старше на 3 года можно влюбиться и по-настоящему. Любить её и в то же время мечтать, что в будущем можно объединить хозяйство. Так ли важно, богатая она или нет? Ты можешь получить любого, кого захочешь. Мартин тебе не ровня, ему нужны только деньги, говорил сэрий отец. Какая параллель с её матерью, оказавшейся недостаточно хорошей для Лундблодов и вынужденной уехать из страны? О том, что Мартин недостаточно хорош и что дочь может получить кого захочет, он рассказывал всем вокруг. С того момента, как в 2009 году стало известно об их отношениях и да исчезновение мужчины тремя годами позже, эта тема стала причиной постоянных раздоров. То были ссоры, во время которых Йорн крайне неодобрительно отзывался о Тёрнбладах в целом, их финансовой ситуации и поведении. С раздражением, припоминая старую историю о споре за кусок земли возле Шультелунда, и требовал, чтобы Сара прекратила общение с парнем. Она не слушала. Отец надеялся, интерес к Мартину пропадёт, когда страсть уляжется. Так и быть, пусть немного поразвлекаются, сказал Йорн Мацробергу. Напрасная надежда. Если бы он знал, как долго Сара и Мартин были друзьями до того, как стали парой. Сколько разных тем обсуждали, может, поступил бы иначе. Но он отказывался взглянуть на ситуацию по-другому. Пернилла Сёберг, квартиросъёмщица в Сиктомте, рассказала: "Сложно описать, что Йорн за человек. Он никому толком не доверял, а с другой стороны, вёл себя довольно открыто. Его не просто понять, иногда приходится догадываться, как он себя чувствует. Старался избегать конфликтов и о своих трудностях рассказывал только при случае". Когда навещал других, Йорн говорил, что Мартин и его отец пытались отобрать у него земли, и что Мартин водит с Арузанас, чтобы добраться до его денег и территорий. Он был опечален тем, что могло произойти, и одновременно зол, что парню нужны были только деньги. Вот что сказала Ева Стернер из Тиктонты. Йорн страшно злился на Тёрнбладов, и то, что ребята начали встречаться, стало для него ударом. Хуже, что могло произойти. Он рассказывал, что не спал ночами, так переживал. Младшая дочь Мария жила на ферме Стелленгорден, пока училась в последних классах средней школы, но в 2010 году переехала к матери в Норчепинг, учиться в гимназии. Она видела непрекращающийся конфликт между отцом и старшей сестрой, но не знала других сторон их взаимоотношений, которые, очевидно, касались более практических вопросов. Мария слышала только споры об отношениях сестры с Мартином. К тому же Сара хотела свободы, хотела найти себе новое место в жизни. Отец сказал, что они ругались ещё и потому, что Сара хотела забрать себе часть земли, о которой будет заботиться сама. Йорн мог так и сделать. Густав в свою очередь постепенно переписывал собственность на сына. В случае с Сарой тот испугался, что потеряет всё. Можно вспомнить слова Ирины. Думает только о деньгах. Йорн готов был дать Сари всё, что она захочет, при условии разрыва с Мартином. Он считал, что в парне нет ничего хорошего. Йорн думал купить Сари ферму. Они ездили и смотрели 3 или 4. Одна из них стоила 30 миллионов, но ей они не нравились. С ними что-то было не так. К тому же, условием отца было расставание с Мартином, к чему Сара была не готова. Цифра 30 миллионов, скорее всего, преувеличение, ведь это совсем не в духе Йорна отдать такие деньги, заложив больше половины фамильных владений для покупки новой фермы. Но другие знакомые рассказывали, что он всячески пытался подкупить дочь, чтобы та отказалась от отношений с Мартином. Папа часто говорил, что тёрнблада используют сару ради денег. Она забеременеет и это будет связано на всю жизнь, поведала Мария.